Люди стали расходиться. Они уходили, неуверенно, боязливо осматриваясь кругом. Вот и нарушился порядок матерый. С одного края деревня оголилась, и теперь от край беззащитен. Верно отсюда и пойдет огонь дальше. Ничем, никаким миром от него не спастись.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 откуда было удобно и безопасно наблюдать пожар. И он видел все от начала до конца. Он видел отблеск первой спички, особую, ненуждовую вспышку, которую сразу выделила и почувствовал изба. Она тянулась и с болью скрипнув осела.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 не работа, ни рвотрепка. И лучше нельзя было ждать, Пока совхоз полностью не вытащит из гонгары ноги, Не подберет весь народ и все хозяйство, И не определится, не устоится новая жизнь. Когда Катерина перебралась к Дарье, стала поспокойнее Павлу. Вместе старуха будет все-таки поспособнее и полегше, И он мог меньше тревожиться о матери. Катерина и по хозяйству поможет, тоже еще шевелится, и побормочет непоперек разговору Павел, правда, и сам просился на последние месяцы на сенокос и уборку суда в матеру, чтоб по-свойски по-хозяйски подчистить и отпустить под воду остров. Ему отвечали с обычной дальнозоркой туманностью. Там видно будет. И он не особенно надеялся, что с ним согласятся. Но он, верно, не очень и настаивал, боя что после уборки хлеба его же заставить заодно проводить еще и другую уборку, сжигать постройки. Кто-то должен потом будет браться из-за такую работу. Но Павел и представить не мог, как бы он стал командовать пожогом родной деревни. И двадцать, и тридцать... И пятьдесят лет спустя люди будут вспоминать, а, Павел Пенигин, который матеру спалил, такой память он не заслужил.